Глава восемьдесят вторая. Вероника нашла Хантера в гримерной. Точнее, это раньше была гримерная, а теперь, войдя внутрь, Ника обнаружила, что посреди комнаты было установлено большое стоматологическое кресло, в котором сидел сэр, а Хантер в белом медицинском халате. Поливал его лицо из баллончика какой-то бежевой краской. «Доброе утро, миледи», — поздоровался с ней робот, не шевеля губами. «Не пугайся», — «Мой создатель производит мою модернизацию в направлении очеловечивания и наносит на моё лицо искусственную кожу, которую недавно изобрел. «Понятно», — растерянно пробормотала Вероника. «Кажется, она зашла не вовремя». Он упорно просил сделать ему лицо, как у какого-то Арнольда. Не останавливаясь ни на минуту в своих манипуляциях, пояснил ей Хантер. «Но я его переубедил». В том, чтобы быть чьим-то клоном, нет ничего прикольного», — сознанием дела пояснил старейшина. «К тому же Архангел сказал, что появление в городе терминатора вызовет массовую истерию. И Мария меня за это прибьет», — добавил он. «Суровая женщина». «Интересно, а он смог бы сделать роботу лицо, как у Ены или Дженсона? подумала Ника. «Это было бы так классно», — размечталась она. «Я хочу лицо, как у Йена Сомерхолдера, или Джейсона Эклса, Вдруг заявил робот. «Ника чуть не упала. Он что, мысли читает?» Ошарашенно уставилась она на Хантера. «Да, читаю», — невозмутимо ответил ей робот. «Именно для этого мне нужна была пуговка с твоих джинсов. И да, я знаю, кто они такие. Интернет всегда со мной». Демонстративно постучал он указательным пальцем по виску, отвечая на её немой вопрос. «Это еще что?» — с гордостью произнес Хантер. «Сейчас я прибор для его телепортации разрабатываю», — заявил инопланетянин. «Хантер, ты гений!» — восхищенно признала Ника. Инопланетянин даже растерялся немного от такого искреннего комплимента, но быстро взял себя в руки. «Вот, запомни этот взгляд», — обратился он к девушке. Мне нравится, когда молодые особи женского пола смотрят на меня именно так». Ника смутилась и напрочь забыла, зачем она сюда пришла. А через минуту вспомнила еще одну вещь, которую хотела обсудить с этим мудрым инопланетянином. «Хантер, я давно хотела тебя спросить, но все забывала. Ты не знаешь никого по имени Тор или Аматор?» — поинтересовалась девушка. Баллончик выпал из дрогнувшей руки Хантера и не успел коснуться пола, как старейшина резким движением схватил Нику за плечи и буквально впечатал ее в стену. «Откуда тебе известно это имя?» — воскликнул Хантер. Он разволновался настолько сильно, что перестал контролировать свой облик, и образ старца стал быстро сменяться на розовое лягушкоподобное существо в белом халате и обратно. «Хантер, отпусти меня!» Тщетно попыталась она вырваться из его сильных и цепких рук-лапок. «Прекрати мерцать, ты меня пугаешь и делаешь мне больно», — воскликнула девушка. «Ты в порядке, Создатель?» — встрепенулся робот, приподнимаясь с кресла. «Отпусти девушку», — потребовал он. «Она в списке моих друзей, значит, она неприкасаема». Сэр остановился в полной растерянности рядом с ними, не зная, что делать. Перечить существу, которое его сотворило, или позволить ему причинять боль Нике? «Откуда тебе известно это имя?» От волнения, делая паузу между словами, повторил Хантер и немного ослабил хватку. Резким движением, отбив его конечности, Ника отпрыгнула в сторону. «Он получеловек-полувампир, и он спас мне жизнь под Волгоградом дважды. Поспешно отчеканила девушка, медленно пятясь назад. Он сказал, что выслеживает оборотня. «Хантер, ты чего?» Растерянно спросила она, видя, как инопланетянин прислоняется одной рукой к стене, а другой схватился за грудь так, словно его скрутил сердечный приступ. Девушка испуганно наблюдала, как посинели его губы, а сам старейшина ордена стал ловить ртом воздух, задыхаясь. «Сэр!» В отчаянии призвала она на помощь железного друга. «Понял». Уловил ее мысли робот. Легко, словно пушинку, он подхватил Хантера на руки и помчался к целителям.